Глава 10. Затишье перед бурей В нескольких десятках километров от города М посреди густого леса находилась непримечательная землянка. Построенная пару лет назад, она удивительно хорошо сохранилась, хотя особой популярностью у местных охотников никогда не пользовалась. Ночевать в ней не имело смысла, потому когда города все же рукой подать, а устраивать привал внутри не хотелось. В ней всегда стоял неприятно резкий запах химикатов. Впрочем, если бы какой-то пытливый человек присмотрелся, он бы непременно заметил находящийся посреди землянки тяжелый люк. За ним располагалась лестница, уводящая куда-то в темноту. Подобных ходов в этом лесу хватало, и все они, будучи хорошо замаскированы, вели в одно и то же место — в подземную базу изгоев, тайно построенную еще до того, как клан оказался в опале императора. У всех без исключения кланов от младших до старших, всегда имелся подобный запасной козырь, который позволял на какое-то время продлить жизнь клана. Жаль, только почти всегда это становилось лишь агонией. Случаи, когда кто-то из кланов изгоев возвращал себе хотя бы одни врата, можно пересчитать по пальцам. В одном из залов подземной базы стоял импровизированный трон, на котором с задумчивым видом серел мужчина. Если бы сейчас возле него оказался Ян, то непременно узнал в задумавшемся человеке одного из харьков. Третий и единственный из группы, кто сохранил еще собственный разум, он сумел втереться в доверие к изгоям и перехватить нити управления кланом. Бывший глава оказался настолько любезен, что без разговоров передал ему бразды правления, и это вызвало лишь одобрение со стороны других изгоев. Для них казалось очевидным, что человек, только появившийся перед ними, более чем достоин носить титул великого господина. Как раз сейчас бывший глава вместе с оставшимися в живых советниками стоял перед Харьком. «Говорите, что свитки с магией призыва остались только у лепестков и скворцов?» Мужчина на троне задумчиво повторил их сообщение. Каждое его слово ударяло по душам стоящих перед ним людей, точно молот по наковальне, и те с трепетом внимали ему. «А что новые члены?» «Многих удалось привести сюда». «Десять человек, господин!» Тут же поклонился бывший глава. «Десять? Не очень много». Со вздохом покачал головой мужчина, из-за чего люди перед ним затрепетали, сразу же рухнув на колени. «Прошу нас простить, господин, нас с узгоями так мало людей хотят иметь дело. Мы постараемся привести больше». «Нет, пока такая задача не приоритетная». Главное — это свитки и другие богатства. Ваш план по созданию врат хоть и наивен, но, думаю, вполне осуществим при правильном руководстве. Итак, прежде всего свитки. Затем уже будем двигаться дальше. Пускай они хранятся у двух сильнейших кланов города, не думаю, что при правильном приложении сил возникнут какие-то проблемы по их добыче. «Прошу вас заняться разработкой плана на оставшиеся свитки и предоставить мне его сегодня до конца дня». «Да, господин!» Тут же закивали глава и советники, пожирая хорька преданными взглядами. «Ради клана и господина они готовы были на все. И неважно, кто встанет на их пути — стражи, гвардия или даже сам император. Они повергнут в прах всех». Я некоторое время переваривал услышанное от седьмого, после чего еще раз взглянул на мирно парящую передо мной каменную сферу. Получается, можно призвать несколько таких булыжников, и каждый будет, по сути, управляться так же легко и просто? Все верно. Но каждый новый вызов — это нагрузка не только на магическую силу, но и на умение управлять и соединять рисунки заклинаний. Вам сейчас призвать даже одну сферу непросто — «Чего уж говорить про создание второй?» — пояснил седьмой. «Думаю, пройдет как минимум месяц практики, прежде чем у вас получится создать вторую сферу». «Что же, уже сейчас благодаря этой штуке моя сила значительно увеличилась, а когда вокруг меня будет несколько таких сфер, я стану опасен в ближнем бою даже для воинов кристаллического ранга». «Носитель, вы немного недооцениваете заклинание Земли». Что если я скажу вам, что в будущем можно будет манипулировать стихией таким образом, что появится возможность соединять ее с другими элементами, или даже увеличивать размеры и формы этих сфер? На этом я немного подвис, пытаясь представить себе описанное седьмым. Получается, элемент Земли действительно всегда сильно недооценивали? И если все, что говорит конструкт, правда, то за сколько времени мне удастся достичь таких высот? «Это произойдет совсем не скоро», — прочитал мои мысли седьмой. «Нужно много тренироваться. Но вы же планируете спасать сестру из золотого мира. А для этого вам понадобится вся возможная сила. Так?» «Да, определенно так. Тогда давай попробуем научиться вызывать вторую земляную сферу». Я мысленно согласился со словами конструкта и вызвал перед внутренним взором магическое плетение. Пора продолжить практику. Вместе с седьмым мы продолжили заниматься на площадке до глубокого вечера. По настоянию магического конструкта я большую часть времени уделял именно оттачиванию движений боевого стиля создателей совместно с вызванной сферой. Несмотря на то, что булыжник казался отзывчивым и простым в управлении, вплетать его в некоторые движения оказалось непростым делом. Что же до управления и наложения контуров заклинаний вызова, то мне пока удалось лишь с горем пополам нащупать самые основы. До вызова второй сферы оставалось еще очень много работы. Через пару дней на площадке меня нашел тигр. Фамильный бог появился именно тогда, когда я в очередной раз без особого успеха пытался выполнить особо сложное движение совместно со сферой Земли. «Замечательно, что ты так самоотверженно занимаешься совершенствованием и тренировками», — заметил он, привычно фыркнув при этом. «Ну, кажется, ты забыл кое о чем важном». «О чем это, интересно?» поинтересовался я, опуская Буккен. «В эти выходные должен пройти сбор наследников, на которые ты приглашен. Вспомни». «А, ты про это...» — протянул я. «И что?» «Скажите, наследник семьи Александровых, вам есть в чем пойти туда? Вам напомнить, что там будет не только все молодое поколение наследников клана?» «Хм, и чего ты заговорил на вы? Вроде с прошлого раза что-то осталось. Какая в сущности разница?» «Меня в любом случае никто там не замечает». «Во-первых, с прошлого раза ты несколько поменял комплекцию». «Тигр красноречиво оглядел мою фигуру». «И во-вторых, мне плевать, как ты выглядишь и в чем ходишь в повседневной жизни. Но на подобных приемах ты представляешь семью, будучи ее последним членом». «Дошло? Мы завтра же идем по магазинам. Следует выбрать тебе нормальную одежду для сбора». «Ненавижу фраки». — А никто и не просит тебя напяливать фраг, Ян. Кончай поясничать ты и сам знаешь, что для сбора наследников нужна приличная одежда, а не костюм-тройка. — Хорошо, хорошо, мне в любом случае завтра нужно заскочить в гильдию, — сдался я. В сущности, тигр прав. Прийти на прием к лепесткам в чем попало — все равно, что помахать красной тряпкой перед лицом главы и первого советника, но и стать посмешищем вечера для всех наследников заодно. Следующий день выдался ясным. Меня разбудил яркий луч солнца, каким-то образом пробившийся через плотные занавески. Глянув на часы, выяснил, что до звонка будильника времени больше двадцати минут, но спать уже совершенно не хотелось. На улице оказалось довольно свежо. Впрочем, все это поменяется буквально через несколько часов, а в полдень от жары будет некуда деться. После традиционной десятиминутной пробежки и принятия водно-холодных процедур я отправился на занятия. Как обычно, седьмой проснулся в самый неожиданный для меня момент. Усевшись на сиденье автобуса, идущего до университета, я услышал его вопрос. «Носитель, почему вы пользуетесь обычным транспортом? Я не раз видел, что ваши сверстники из других кланов приезжают в университет на специальных автобусах». «Для меня в этом мало смысла. И тогда, и сейчас мне не очень хочется долго находиться рядом с другими наследниками». Когда был моложе, это всегда заканчивалось насмешками и косыми взглядами. Сейчас на это не обращаю внимания, но привычка держаться от этих ребят подальше осталась. К тому же с горожанами всегда куда проще. «А могут обычные люди попасть в клан?» Вопрос меня немного сбил с толку, и я смотрел уже порядком заполненный автобус. В основном студенты, но здесь встречались и люди старшего поколения. «Ну... Хм. в теории, да, могут». если нужные специалисты или сильные воины. Но, скажем, я ни разу не слышал о принятии кого-то в чашу извне. Есть наемники-стражи, плюсом к нашим стражам. Есть наемный персонал и слуги. Этого всего хватает, но в теории, да, могут. А как часто создаются новые кланы? Последние несколько сотен лет император не поощряет создание новых, и единственной причиной такого события может стать раскол внутри клана — и разделение его на два, как это, скажем, произошло когда-то со скворцами и кабанами. Но нужно понимать, что в этом случае клан сильно ослабляется. Кабаны когда-то считались претендентами в великие, к слову. А сейчас посмотри на них. В лучшем случае в середине списка старших». «Я понял, носитель. А что мешает императору постепенно наложить эдикты на все кланы, сделав их изгоями? Если он может так поступить?» почему не сделал раньше». На великий клан невозможно наложить эдикт. Точнее, попытаться это сделать можно, но последствия будут непредсказуемы. Тут сразу множество причин. Император сохранил эту привилегию для сильнейших кланов в обмен на возможность накладывания эдиктов изгнания на старшие и младшие кланы. Великие, как правило, не вмешиваются во все эти разборки, но, как я понимаю, всегда держат руку на пульсе, поэтому много эдиктов мы от императора вряд ли дождемся. Во взаимоотношениях империи и кланов очень много нюансов, и большинство я даже не знаю, потому как они скрыты от взгляда обычных людей. В этот момент мы наконец-то добрались до остановки у университета, и я был ненадолго освобожден от расспросов седьмого. В последнее время того стало интересовать почти все, что он видел вокруг. Уже после занятий ко мне присоединился фамильный бог, заметив, что раз никто из семьи не может помочь мне в выборе одежды, то он возьмет это на себя. Я тут же живо представил себе, как он заставляет меня надеть фраг и, не удержавшись, хмыкнул. Естественно, озвучивать мысли Богу не стал. Еще обидится. Впрочем, мои опасения оказались беспочвенны Выбрав качественные брюки темного цвета, рубашку и хорошие ботинки, я получил одобрение от фамильного Бога, а после был силой отправлен в парикмахерскую. После нескольких месяцев безвылазного нахождения в мирах соцветия и сам не заметил, как приличный оброс. Во время примерки одежды постоянно ловил на себе разные взгляды со стороны девушек-консультантов, помогающих с выбором, и седьмой тут же с готовностью просветил меня насчет этого в своей обычной бесцеремонной манере. После покупок и посещения парикмахерской оставалось только заглянуть в гильдию наемников, чтобы подать заявки на все ближайшие рейды фиолетового мира и с чистой совестью отправиться домой. Уже у входа на территорию клана я заметил небольшой кортеж, заезжающий внутрь. Количество и качество машин явно указывало, что это прибыл кто-то очень влиятельный, что подтверждала и замеченная мной эмблема на одном из последних автомобилей — контур летящего ястреба на фоне белых пиков гор. И мне хорошо известно, что за клан использует этот знак. Что на нашей территории забыл один из великих кланов? «Возможно, причина тому — успех во время карнавала, носитель», — тут же поделился мыслями седьмой. «Думаю, это прав». Согласился с ним, наблюдая за необычно суетливой стражей у ворот. Внутри клана все стояли на ушах. Усиленные патрули и воины на каждом шагу. К тренировкам удалось приступить только завтра, когда шумиха немного поутихла. А еще через пару дней наступил день сбора наследников клана города М. Традиционно клан, принимающий гостей, открывает свои двери после полудня, но можно заявиться и чуть позже. Некоторые так и делали, но для меня лучше наоборот — подойти чуть раньше и занять тактически выгодную позицию возле одного из столов, где и провести весь вечер с большой пользой и удовольствием для желудка. Новая одежда несколько стесняла в движениях, так как хоть и была идеально подогнана под мою фигуру, все же казалась непривычной, но тут уж ничего не поделаешь. Критически осмотрев себя в зеркале и придя к выводу, что в этом наряде мне, возможно, даже удастся остаться незамеченным среди толпы прочих наследников, я бросил взгляд на одинокого. По-хорошему, его следовало взять с собой, но от чего то мне это показалось плохой идеей. На приеме точно должна присутствовать Юля, ее телохранитель и другие лепестки из оранжевого мира. И есть небольшой, но шанс, что они узнают меч. Хотя умом я и понимаю, что, скорее всего, даже не встречу девушку, но шанс такой имеется, и лучше лишний раз перестраховаться. Тем более, что особой надобности в одиноком на приеме у лепестков нет. подчеркнуть статус наследника, да и только». «Прости, друг, но сегодня без тебя». Я на прощение кивнул духовному мечу и вышел из дома. Территория Лепестков находилась в паре десятков минут ходьбы от чаши, поэтому особого смысла брать такси не было. Заодно получилось немного проветрить мысли. Сбор наследников я никогда не любил, особенно после смерти родителей и исчезновения сестры. Если подумать, Алиса через несколько лет и сама должна была бы попасть туда, став звездой любого приема. Представляю, сколько наследников из разных кланов пытались бы сделать ей предложение. Правила на этих приемах довольно просты. Наследники знакомились друг с другом, общались, и если кто-то кому-то приглянулся, то делалось предложение. Тот, кто решался сделать первый ход, независимо от пола, фактически приглашал избранников в свой клан и в свою семью. А дальше уже тот решал, Нужно ли ему это или нет? Времени на ответ давалось около недели, но никто не запрещал согласиться или отказать сразу. Естественно, большинство таких предложений оговаривались кланами заранее. Вообще это образовывало отдельный пунктик межклановой политики, повод для интриг и козней. Каждый клан желал собственного усиления за счет ослабления других. Впрочем, случаи искренних предложений не представлялись чем-то таким уж редким. Но в основном это касалось обычных наследников. Такие же, как Юлия Никифорова, гении, что считались будущим клана, не имели возможности поменять клан. Но точнее, могли ответить согласием, но последствия такого шага оказались бы катастрофичны. Впрочем, та же Юля сама могла просто пригласить в клан любого понравившегося наследника. На такое бы посмотрели сквозь пальцы. Постепенно около меня начали появляться другие молодые люди, идущие на прием и решившие прогуляться. Приглашение отправлялось всем без исключения наследникам семей от восемнадцати и до тридцати не имевшим пару. Численность таких потенциальных посетителей впечатляла, и обычно каждый клан для приема использовал один из своих больших дворцов. Уже подходя к территории Левистков, я услышал седьмого. Носитель, я чувствую большое количество сильных людей, сконцентрированных в одном месте. Ничего удивительного, это охрана. Сегодня у клана опутывающей листвы множество гостей. Уверен, будут даже несколько представителей великих кланов, что постоянно находятся в поиске сильных молодых дарований. Территория лепестков, в отличие от земель защитной чаши, не отличалась таким большим количеством деревьев, зато выглядела куда более богато оформленной и имела на порядок больше тренировочных площадок. Пока шел до нужного дворца, несколько раз натыкался на тренирующихся подростков. Здание, где проходил прием, представляло собой вытянутый трехэтажный дворец с множеством воздушных переходов и сотней балконов, расположенных по периметру всего здания. У главного входа всех наследников встречала улыбчивая дама, скорее всего, одна из жен глав семей Лепестков. Обычно именно они отвечали за прием гостей. «Мистер Александров», улыбнулась она мне, прочитав протянутое ей приглашение, «мы рады вас видеть у нас в гостях». На первом этаже расположены площадки для танцев и тренажёры-спарринги. На второй и третий — с угощениями и выпивкой. Там же вас ждут и прочие развлечения. Спасибо. Поблагодарил я женщину, уже потерявшую ко мне интерес, и сразу направился на второй этаж. Под прочими развлечениями она имела в виду приглашённых музыкантов и, конечно, общение. Но последнее меня не очень интересовало, поэтому просто постарался найти самый интересный в плане закуски стол. пить алкоголь на подобных приемах не сильно хотелось, потому ограничился лишь соком. Людей внутри оказалось уже достаточно много, что удивительно для этого времени. Я-то рассчитывал прийти пораньше и не толпиться возле столов, а тут вот как получилось. Возле лестницы на второй этаж находилось больше всего гостей, из-за чего, поднимаясь, пару раз задел плечом некоторых спускающихся наследников. Поток был столь плотным, что никто особо не обращал на это внимания. Во время одного из таких столкновений я совершенно внезапно столкнулся взглядами с… Кем бы вы могли подумать? С самой Юлией Никифоровой, которую сопровождала небольшая толпа обожателей. Девушка, почувствовав толчок в плечо, посмотрела на меня обычным, своим безразличным взглядом, точно на пустое место. «Э, «Прошу прощения», — тут же попытался извиниться и по-тихому смыться, тем более, что позади меня поднимались другие люди. И как только умудрился не заметить ее приближение. Мастер боевых искусств называется. «Куда прешь?» — рявкнул подоспевший откуда-то из-за спины девушки молодой Щеголь. «Ничего совсем не видишь!» Я извинился. Где-то глубоко внутри шевельнулось раздражение, но успел его погасить. «Извинился? Ну-ну!» — с презрением прокомментировал Щеголь. «В следующий раз смотри лучше!» «Определенно!» кивнула и попытался подняться выше, но был остановлен. «Я тебя знаю?» — вдруг подала голос Юля, сменив свой обычный равнодушный взгляд на хорошо мне знакомый любопытный. «Такое ощущение, что мы раньше встречались!» «Это определенно невозможно», — покачал я головой и слегка улыбнувшись, добавил. «Хорошего вам вечера, принцесса!» После чего быстро ретировался, ощущая на себе задумчивый взгляд Юли. Группа изгоев ждала в одном из небольших грузовиков, припаркованных в квартале от территории Лепестков. Согласно приказу нового главы, как только прием достигнет своего пика и в нем примет участие большинство наследников, они должны активировать один из свитков призыва. После этого, воспользовавшись поднявшейся шумихой, проникнуть внутрь сокровищницы опутывающей листвы и вместе с богатствами клана украсть еще призывающих свитков. Отчего-то ни у кого из изгоев не возникало вопроса, почему для этого они используют такие же свитки. Присутствовало лишь одно желание — выполнить приказ главы любым возможным способом. Время шло, а изгои продолжали терпеливо ждать.